Глава сорок четвертая. Лизанька стремится покинуть нас поскорее, произнес генерал, переводя холодный взгляд на магистра. В столице есть другие маги с подобной силой. Другие магии. От чего-то слова Алентера резали сердце. Он хочет поскорее избавиться от меня. Как я сказал, дар чувствующего очень редкий. «Я знаю только троих ныне живущих магов с подобным даром», ответил Китен. «Или, вероятно, уже двоих, потому что принцесса Элизабет Валерийская считается погибшей, а у нее был как раз такой дар». «Кто еще?» — строго сказал Алентер. «В южной стране Трелис живет магистр Ильтен. Он уже не ходит». и говорит только на древнем Трелейском. Думаю, он вам не подойдет. Еще один маг проживает на севере среди диких племен. Он из рода оборотников-медведей. Групп, не социализирован, совершенно не любит людей из цивилизованных стран. Тоже так себе вариант. Да, не густо. Алентер потер лоб и поглядел на меня. Несколько минут мы молча глядели друг на друга. Генерал гладил по спинке Кэти, сидящую у него на коленях, и перебирающую его золотые пуговицы на мундире. Я приглаживала волосы Мэри, сидевшие у меня на руках. «Погодите, я наконец понял», — воскликнул Киттон, разглядывая меня искрящимися глазами. «Так вы и есть принцесса Элизабет?» «Элизочка моя!» «Вы надели иллюзию!» Алентер пересадил Кэти на диван и встал, оперев руки на спинку кресла за головой магистра. «Вам показалось, лорд Киттен», — произнес он скрижащущим голосом. «Я видела, как металась тьма в глазах генерала. Мой защитный пояс завибрировал, реагируя на сильную магию. Алентер применил ментальное воздействие высшего круга. «Похоже, он лишил памяти магистра Китена о нашем разговоре». «Что ж...» Алентер выпрямился и поправил мундир. «Если вы говорите, что с детьми все в порядке, то мы отправимся обедать. Уже пора. Благодарю за консультацию». Китин поднялся с кресла вслед за генералом. На лице магистра появилась озадаченная мина. «Рад, что смог помочь, ваша светлость». Мужчины пожали друг другу руки. «Вы помогли нам, спасибо», — ответила Лентер и кивнул мне на дверь. Мы взяли детей на руки и быстро покинули кабинет. «Приезжайте в любое время, ваша светлость. Рад был помочь», — донесся вслед голос магистра. Быстро, почти бегом, ни слова не говоря друг другу, мы покинули особняк Китона и запрыгнули в экипаж. «Трогай». приказал генерал Альберту. «Куда едем, ваша светлость? Домой и поживее». В экипаже Алентер расстегнул пуговицы на вороте мундира и глубоко вздохнул. «Я тоже вздохнула. Выходит, план с госпожой Морган провалился. Я не могу оставить Кэти и Мэри. Я им нужна». Девочки хныкали, ерзали в креслах и требовали их отстегнуть. «Если кто-то узнает, что я применил ментальное воздействие к должностному лицу, то на меня наденут ошейник, Лиза», — проговорила Лентер и поглядел на меня опаснейшим взглядом. «Вы знаете мою тайну, я вашу», — ответила я, — «мы повязаны». «Это точно». Девочки залюбовались фонтанчиками за окном, залитыми ярким солнечным светом, и немного притихли. Я засмотрелась на общественный городской парк. Удивительно, но я там даже ни разу не была. «Останови, Альберт!» — крикнул генерал. Я повернулась к Алентуру и вопросительно подняла брови. «Зачем мы остановились? Не лучше ли детей отвезти домой?» «Пройдемся», — ответил мужчина, уже выпрыгнув наружу, и стал высаживать детей. «Может, вы пройдетесь, а мы тут подождем?» — сказала я холодно. «Нет, Лиза, идемте», – строго ответили мне. Алентер подал руку, и я оперлась на нее совершенно безразличным видом. Скорее бы в особняк, закрыться в комнате и подумать над своим безвыходным положением. Дети с веселым смехом тянули нас по парковой дорожке к высоким многоуровневым фонтанам, окруженным клумбами розово-желтых цветов. По пути нам попадались гуляющие горожане. Некоторые из них мило улыбались детям и генералу Алентеру. Мужчины приподнимали шляпы и кланялись, а женщины подолгу провожали его взглядами. Вспомнили слова Альберта, что Алентера в городе не любят. Но генерал столь спокойно шел по парковой аллее, и все с ним здоровались, что я усомнилась. За поворотом нам попалась беседка, где продавали мороженое из холодильного шкафа. Вокруг столпилась большая очередь, но, увидев Алентера, все начали здороваться и даже пропустили нас с детьми вперед. «Вы какое мороженое любите, Лизонька?» — сказал он шепотом мне на ушко. По коже пронеслась толпа мурашек. «Фисташковая с карамелью», — зачем-то ответила я. Фисташковое с карамелью и два клубничных», — заказала Лентер у парнишки-торговца. «Прошу, ваша светлость. Нам протянули три серебристых кулька, и генерал кивнул на фонтанчик, стоявший неподалеку. Пойдемте туда». Мы присели на мраморный бортик вблизи искрящихся на солнце струй. А Лентер раздал всем мороженое, и девочки запищали от восторга, облизывая его и кусая». Они глядели на нас с генералом, улыбающимися глазами, и счастливо ворковали. Я раскрыла свой кулек и откусила мороженое. Невероятно. Так же вкусно, как у ледяного мага при дворе. «А вы разве не будете?» — опомнилась я, поглядев на генерала. «Девятый круг», — вздохнула Лентер, подняв глаза к небу. Приходится воздерживаться от удовольствий, Лиза. Их и так слишком много в последние дни. Я смутилась, сама не понимая от чего. Генерал подошел ближе, встал напротив меня и взял за руку. «Лиза, я хотел вам сказать...»